В начале августа позвонил Игорь. После ничего не значимых расспросов о здоровье он выдал кое-какие интересные сведения. Как оказалось, Ленка Дробова тогда всё-таки до него дозвонилась. Конечно же, они встретились, стали общаться, как поняла Настя, очень даже близко. Но Ленка была замбирована тем своим зелёным учителем. Игорь сразу же понял это, но решил не увязать в борьбе титанов, поскольку не считал себя слишком искушённым в чёрной магии. Короче говоря, перестраховался и решил подумать о собственной душе. Ленка-токи не смогла выйти из себя. И в настоящее время, по словам Игоря, находилась в Соловьёвке, в отделении для тихо помешанных. Игорь по сердобольности периодически ее навещал, что предложил сделать и Насте, но она отложила визит до лучших времен, сославшись на нездоровье. «Не притворяйся, Настя», — сказал Игорь. «Просто ты не хочешь ее видеть. Инстинктивно не желаешь смотреть на больных людей». «Наверное, ты прав. И ты права. А знаешь, их ведь там работать заставляют». Как? Очень просто. Ленка шьёт мягкие игрушки, ну, зайчиков, собачек, им даже норму спускают. Умо не постижимо. Игорь, а кто её туда упрятал? Уж не ты ли? Нет, не я. Соседи. С ней вообще ужас, что творилось одно время. Представляешь, Ленке вдруг казаться стало, что она чует, в какой квартире занимаются в данный момент любовью. В острой стадии она ходила по ночам по своему подъезду, звонила, стучала в двери и кричала при этом немедленно прекратить и трахаться. И вот за таким занятием её и застали подоспевшие санитары. На счастье было неимоверно жалко Ленку, но она поняла, что никогда не станет покупать своему ребёнку зайчиков и котиков из кооперативных киосков. По ночам над домом сияло мириадами звёзд, бархатное, как лепестки янётиных глазок неба, предвещая скорый звездопад. И казалось, что все звёзды неслышно дрожали. Анастасия писала стихи, вспоминая высказывание Гурия Удальцова о том, что поэт должен быть сквозным и пропускать мир через собственную душу. Не вспоминай, как звали, отрекись от имени и от земного дома. Во сне моём звездою нарекись, но не поддесь небес в мои ладони. Я это счастье выношу в себе, я отрекусь от вещих звездопадов, я полюблю звезду за неразбег и за стремленье вечное не падать. то она читала написанное мужу, и у неё возникало ощущение, что он абсолютно ничего не понимает в поэзии, но в то же время удивительно чувствует энергию, исходящую от преображённых настий слов. Она тихо радовалась, что связала судьбу не с поэтом, который способен видеть в стихах коллеги лишь костяк, ремесло, а со строителем который воспринимает именно надстройку стиха. Недаром в литературных кругах шутят, что союз двух поэтов чем-то напоминает кровосмесительное сожительство. Рассказывали, что один известный поэт, разводясь с женой, известной поэтессой, восклицал во время судебного заседания: "Я не могу с ней жить, она у меня образы крадёт". Звёздными августовскими ночами Ночи не зажигали света. Иногда на подоконнике теплилась тоненькая яркая светька, тихонько потрескивая, словно робея на окраине мира перед ликом холодных, не падающих звёзд. Как-то они побывали на концерте вдруг ставшего знаменитым танцовщика Мариса Елисеева. который вместе с парочкой Лиди исполнял очень трогательные эротические па. Публика собралась уже привычная для Анастасии: было много мехов и открытых плеч, украшенных бриллиантами, и было понятно, что зрители больше хотели себя показать, чем полюбоваться Марисом.